Глава восемнадцатая. Злое вторжение. 2. с а р а н а опустила взгляд, как раз чтобы увидеть поплывший комок смерти у себя в руке. Еще мгновение назад это была такая знакомая и родная энергия, а вот она превратилась в знак поглощения и резко взорвалась, с л и з ы в ы с л и ц а кожу и даже часть костей. Вот теперь ты похожа на настоящую смерть. Майя рассмеялась. Половина черепа с а р а н ы как н е бывало. А на второй остались только немного мяса и зеленый огонек безумного глаза с рисунком знака т о м р Девушка не понимала, чего сейчас в ней больше силы или боли. Крик в ы р в а л с я сам из глубины ее души. Ненавижу! Хочу, чтобы все умерли! Мысль билась вместе с сердцем, поглощая и подменяя его. В мыслях прокручивались события последнего года. Она выжила, спасла сестру, изменила прошлое и настоящее. И теперь была уверена, что они вырвались из вечного колеса войны с Демиургом. Кажется, почти месяц они путешествовали по мирам и были счастливы. Но потом их обнаружили. Не было карика, не было кота, но нашлись местные хозяева жизни, которые решили, что гости из других миров должны либо служить им, либо сдохнуть. И тогда Сарана впервые поняла, что ничего не изменилось. Не в тот момент, когда королева стелом булыжника. Зажала их в угол и отрезала от стихии и камня ментала, а когда ее сестра использовала силу нового знака, как оказалось, старуха никогда не верила, что их оставят в покое. Обидно. И пока Сарана пыталась убежать от прошлого, т а готовилась к будущему. Новый камень, тем не менее, оказался полезен. Он вызвал интерес, и они заключили сделку. Сестры делились знаком смерти, и их принимали в семью короля соседних миров без лишних условий. с а р а н а чувствовала, что старуха согласилась на эти условия только ради нее. Сама же она предпочла бы взять с в о ё силой, но готова была сдерживать себя. Сарану раздражало, что ее план завел их в неприятности, а старуха, которая пошла против него, их вытащила. Но она готова была с этим смириться. Пусть. Главное, что п р о б л е м ы решились. А теперь все снова ш л о как она хотела. Они опять пробовали жить обычной жизнью, не обращали внимания на то, кошли камни смерти. Закрывали глаза на растущее пренебрежение королев, которые, кажется, каждый месяц готовы были забывать все больше и больше своих обещаний. Сара на верила, что это пройдет, надо только подождать. Но ее планы опять были нарушены. Проклятые любители подраться из старых миров пошли войной на своих соседей. Они опять думают только о разрушении. Сара находила по их небольшому домику из стороны в сторону. Они защищают свое. Старуха была спокойна. Так поступают хищники, так поступают травоядные, так всю свою историю вели себя боги и люди. Неужели т ы думала, что сейчас все изменится? Тот же кот, хоть и рассчитывал, что поиск нового придержит кипящую в нашей крови жажду уничтожения, никогда не питал иллюзий, какой будет цена вечная война. Но ведь вокруг бесконечные миры. Зачем она? Я же сказал, а для защиты. Новые пространства уменшают ь цену победы. Можно не сражаться до конца, до уничтожения, но мира не будет. Даже если все согласятся, что он нужен, только если все согласятся. Если же мы решим забыть об оружии, а кто-то нет, рано или поздно даже самый слабый из воинственных богов придет к нам и возьмет все, что захочет, а наши головы прибьет на стену как о р глупости и наивности. Ты никогда не верила, что у нас получится? Не верила. Старуха не собиралась врать. Но ради тебя, даже не веря, я готова была попробовать. А теперь слова сестры только злили Сарану. Раз ничего не вышло, значит, просто кое-кто плохо пытался. А теперь нам придется сражаться, ответила старуха. Можно вернуться к старым знакомым. Уверена, они не откажутся от нашей помощи, а заодно поделятся своими секретами. Ты же слышал а уже, что они устроили в мире охотников. Только то, что трое разгромили всю их армию. Сара н а п р и н ц и п и а л ь н о старалась не изучать новости о чужих успехах. Слишком они ее раздражали. Двое. Там были только Кот и Карик. Остальные местные. Увы, что это устроили именно они, пока непонятно. Но уже скоро у нас будет возможность увидеть все своими глазами. Уйдем, если Кот и Карик уничтожат королев, им станет не до нас, и мы спокойно продолжим старую жизнь. Ты забыла? Если мы пойдем этим путем, то уже скоро нам придется бежать не от лучших воинов мироздания, а от третьесортных башков какого-нибудь заштатного мира. Тогда Саране так не хотелось, чтобы сестра оказалась права. Нужен был новый план, который принадлежал бы только ей. Может, мы сразу начнем искать свой путь, не присоединяться к твоим бывшим врагам. Она специально выбрала именно это слово: обросить им вызов. Сара не п о к а з а л а с ь очень красивой мысль предложить сестре именно то, чего та всегда и хотела, но направить ее при этом против всего старого мира, против той части жизни, что та прожила без нее, эгоистично с а р а не было плевать сразиться и в бою стать сильнее. Старуха задумалась. Это возможно, но это и очень рискованный вариант. Учти, жалеть нас никто не будет, и тебе стоит сразу смириться с тем, что королевы не победят. Мы пойдем в бой. Мы тоже проиграем. Мы стерпим все раны и все обиды, что нам нанесут, но будем стоять до последнего цепляясь за жизнь. Так будет. И пройдя этот путь, мы попробуем обрести новую силу. Ты уверена, что сможешь? с а р а н а тогда согласилась со старухой, но не поверила ей. Пусть сестра еще ни разу не ошибалась, и так х о т е л о с ь чтобы мир повернулся к ней лицом. Она как никто другой была этого достойна. Она особенная. Она так этого жаждала. но мир не повернулся, наоборот, лишил ее лица, растоптал ее гордость. Только сейчас с а р а н а по-настоящему осознала, что имела в виду старуха, говоря о ранах и обидах. Они проиграют, даже если выживут. Более того, если выживут, они не смогут мстить, потому что тогда их просто убьют. ж и з н ь ее жизнь была важнее всего на свете. Ненависть в сердце Сараны отступила. Майя решимость, которой она чувствовала благодаря камню ментала, уже готова была ее добить, но заметила эти изменения и опустила руки. Хорошая девочка. Жена кота подлетела к с а р а н е и потрепала ее по голове. Так хотелось ответить, выплеснуть боль и раздражение, но Сарана знала, что это проверка. Не сдержишься, умрешь. Все, как говорила сестра. Как же раздражает такой мир и такая жизнь. А еще эта мерзкая ухмылка на губах Майи, как бы хотелось стереть ее вместе с половиной черепа, как у нее самой. с а р а н а не заметила, как последняя мысль захватила ее. Она так привыкла отдаваться в о л ю своим желаниям, верить, что они важнее всего. Правая рука пошла вверх, чтобы выплеснуть силу изменения, но ее враг оказался быстрее. Еще одна волна знака г а т ц и с а р а н а полностью лишилась сил, энергии не было. Ее забрала Майя, эмоций тоже не было. Их Сарана выжгла сама, раз за разом прокручивая в голове мысли о провале. В ней ничего не осталось. Сарана уже не видела, как ее тело закувыркалось и полетело вниз, чтобы разбиться об острые камни. И слышала, как Майя подлетела к старухе и они без лишних споров и криков обменялись спокойными холодными фразами. Понимаешь? Понимаю. Я знала, что так и будет, как только ты встала перед нами. Ты как кот, он не оставляет за спиной врагов. А Сарана, она не могла смириться с п о т е р е й мечты, и ты не могла не заметить, как это п р и щ а е т с я в я д в ее сердце. Воскресишь ее? Да. Башня еще за мной. С прошлого раза как раз год прошел. Тогда в следующий раз не забудь воспитать ее. Понимаю, ты потеряла сестру, и когда нашла, готова была одарить чем угодно, но к чему это привело? Наивная. Она считала, что мир должен быть таким, как хотелось именно ей, э г о и с т и ч н а я т о же самое она думала и о людях вокруг, в том числе о тебе. Она делала вид, будто слушает нас, но в глубине души ни мгновения не сомневалась, что должно быть либо по ее, либо никак. Впрочем, ты уже один раз получила ножом в спину, когда пошла против ее желаний перед испытанием. И все же она меня любит, не любила бы, не воскресила. Она любит свое представление о сестре, не тебя. Не позволяй чувствам тебя обмануть. Ты уверена? Это ты уверена, что я права? Иначе бы не отпустила ее в это сражение, не дала столкнуться со мной. Ты знаешь, что я читаю людские души даже лучше кота, и хотела узнать мое мнение. Ты его у знала. Дальше думай сама. Старуха кивнула, и Майя позволила ей открыть проход к башне смерти. Этот бой подошел к концу. Я слышал через Майю ее разговор со старухой, и было грустно за нее, за повелительницу смерти, которая так отвыкла от людей рядом с собой, что дала вернувшейся сестре превратиться в чудовище. м и л а е похожие на ребенка, который не понимает, что такое хорошо и что такое плохо, который еще не научился думать о ком-то кроме себя, но все равно чудовище. Возможно, сестры еще не поняли, но Майя дала им шанс, растоптала сарану. Заставила ту самую выжить старые чувства, и теперь в этой пустоте могло родиться что-то новое, если она захочет, если другая поможет. Хватит бегать от меня, жалкий божок! Луна смогла выбить меня за пределы войска Големов, и теперь п е р е п а х и в а я тонны земли, гоняла из стороны в сторону. Не так уж и опасно, если не останавливаться и сосредоточиться только на знаке перемещения Аруф, то в процессе можно даже подумать о том, что творилось вокруг. Божок, как неуважительно по отношению к тому, кто уничтожил пятьсот сорок семь твоих слуг! Показалось, что Луна начала терять интерес, и я решил поддержать разговор. Думаешь, это много? Твоя сила все равно ничто на моем фоне. Луна снова сосредоточила на мне все свое внимание. Кстати, кажется, она не просто так меня гоняет, а ф о р м и р у е т какой-то рисунок. Впрочем, было бы странно в и д я ь она себя как дикий зверь, живущий только по воле инстинктов. Я п о старался уйти подальше от перепаханной лунной поверхности, но кусок пространства передо мной просто-напросто пропал. Меня словно силой запихнуло в портал, а потом выкинуло в миллиметрах от поверхности, впечатав в п е ч а т а л в нее, словно ногой пнули. Столкновение и новая аномалия прямо подо мной опять отправили тело в полет. Голова начала кружиться от следующих один за другим рывков. б у д ь у меня по слабее разум или в е с т и б у л я р н ы й аппарат, мог бы поплыть. Луна явно готовилась поставить точку в нашей гонке, когда я выпустил ауру поглощения, а потом насытил сломанное пространство вокруг себя знаком мистери. Если Луна его п е р е к р о м с а л а то я теперь восстанавливал. Выходило не быстро, теперь я мог передвигаться максимум шагом, но главное мой к у в ы р к а ю щ и й с я полет закончился. Я смог прийти в себя. В любом случае теперь тебе не уйти от драки. Луна как будто ни капли не расстроилась. Впрочем, а чего ей? Со своим фиолетовым знаком изменения она ни на мгновение не сомневалась в победе. Твоя миссия провалена, и ты сам скоро умрешь. Чувствуешь, как отчаяние просыпается внутри тебя? Если фокус с пространством в ее исполнении оказался удачным, то вот попытка сломить мою волю выглядела просто жалко. Пожалуй, даже Кейси со всем ее ребячеством смогла бы подобрать слова и момент получше. Может быть, показать пример? Тем более, что Том Пау уже секунд десять сигнализирует о готовности начинать. Знаешь, меня удивляет, что ты до сих пор считаешь, будто моя задача не выполнена. Я смотрел прямо в огромные фиолетовые провалы глаз. Ты пытался сделать больше и не смог. Луна была уверена в себе. Мне надо было уничтожить тысячу твоих големов. Я спокойно назвал цифру. Луна вспыхнула. Сначала удовольствием от того, что разгадала мой план, а потом от раздражения. Не п о н и м а я зачем я начал все это рассказывать. Видишь, ты сам признаешь провал. Я просто напомнил, что всего один бог из нашей армии уничтожил пол тысячи твоих слуг. с л а б о в а т о они оказались. Ты не один бог, ты один из лидеров вашего мира. Думаешь, я ничего не знаю о тебе, проклятый кот? Я стоял в той же позе. Со стороны могло показаться, что Луна раз за разом отбивает мои аргументы и даже лидирует в нашем споре, но это было не так. Нельзя просто обрушить какой-то особый мощный аргумент на человека, рассчитывая, что тот его раздавит. Возможно, сотни лет назад, когда в с л о в о верили как в истину, такое могло бы случиться. Сейчас же мир изменился, в чем-то стал развращеннее, но сильнее. Даже обычные люди привыкали уворачиваться от слов. Что бы вы ни сказали, какой бы бесспорной правдой это было, их мозги будут защищаться, находя любые оправдания, почему э т о ложь или не имеет значения. С таким подходом стало сложнее кого-то в чем-то убедить, но гораздо проще уничтожить. Вот и сейчас я сначала давал Луне возможность отвечать, создавая фон для будущего удара, а когда пришло время, сделал знак Тому Пау и его следователям, которые пробрались за спину п и в н и к о м еще во время первой змеиной высадки. Тут же ряды воинов Луны сотрясли три десятка взрывов. Это были не атаки и не техники. Десять минут назад каждый из следователей по моему приказу затаился и начал собирать пыль изменения с разрушаемых Големов. Что-то вроде сердца, но только не внутри себя, а снаружи. Следователи не сражались, они только скрывались и понемногу тянули энергию из пространства вокруг. В итоге, благодаря им под моим контролем оказалось несколько мощнейших источников изменения. к р о е всего-то и оставалось, что пустить в разнос, когда рядом соберется побольше противников, а Луна на что-нибудь отвлечется. Например, на меня. Неужели тебя обманули, хомудрейшая королева? Когда взрыву разнесли еще по тысячу големов, я снова заговорил с Луной. На это пришлось пустить вход ментал, чтобы она услышала меня в общем гвалте. Но так было даже лучше. Я сразу почувствовал смятение, как недавняя уверенность сменяется раздражением, гневом на наглого выскочку, а потом следом пришли страх и неуверенность. Если чужак, который казался столь слабым, сумел нанести такой опасный удар, то почему бы у него не оказаться еще к о з ы р ю На этот раз против самой Луны. Она больше не казалась тебе солнцем, до которого некому добраться. Ты пыталась уничтожить меня всей своей мощью, но в итоге это я уничтожил тысячу твоих слуг. Я бил по ее неуверенности каждым словом. Пришел, встретил твои атаки, даже рассказал, что собираюсь сделать, но ты все равно не смогла меня остановить. Луна с ее фиолетовыми глазами была несравненно сильнее меня на поле сражения, но здесь и сейчас в столкновении силы воли именно я был впереди, а она походила на огромного нашкодившего щенка, сжавшегося в комочек. Некоторые боятся, что человек из этого состояния вернется обратно в гнев, но это невозможно. С нормальной психикой это движение в одну сторону. Это из гнева можно попасть либо в состояние опустошенности, либо действия. Поддавшись же одному из путей... Остановиться и изменить направление почти нереально. Это всего лишь големы. Ты все равно слабее. Луна пыталась убедить саму себя. Подойди ко мне, и ты все поймешь. Я предложил своему врагу то, что ей сейчас хотелось больше всего на свете, чтобы пошедший в разнос мир снова стал понятным. Перед и я к бою или продолжи д а в л е н и е она начала бы сопротивляться просто на одних инстинктах, но сейчас ее желание и моя воля совпали. и ничто не могло их остановить. Я вытянул руку вверх, и огромный каменный шар плавно спланировал вниз и прижался к ней. Луна была растеряна. Луна ждала ответов. Луна гнала страхи и сама запрещала себе думать о том, что я могу принести вред. Изначально я планировал не рисковать и воспользоваться этим моментом для атаки, но после того, как Майя не испугалась помочь старухе, мне тоже хотелось выжить из ситуации максимум. Тем более, что я сейчас чувствовал в Луне не одну цельную личность, а несколько. Раньше они сплетались в одну, сжатые волей долго привычек и своего представления о том, как все должно быть. Теперь эта связь исчезла. Так я видел внутри к о р о л е в ы еще и обычную девочку, которую забрали из семьи за силу дара и воспитали как будущую властительницу. Из нее выжгли все части прошлой личности, в б и л и верность королевскому роду и правилам, которым нужно следовать. Та девочка почти стерлась, но все же не умерла до конца. Я сейчас мог бы, как сгасиной, сжечь все остальное и помочь ей вернуться, но я не верил в нее. Идеалистка, которая однажды не смогла сохранить себя, что она смогла бы принести миру, получив второй шанс? Еще и силы фиолетового глаз. Боюсь, получилась бы только вторая худшая версия сестры старухи, готовые на все ради исполнения детских желаний. И не думающие о том, насколько это реально и чего будет стоить всем остальным. Нет, я не выпущу это в мир. Хорошо, со стороны мечтать о том, чтобы спасти всех, но в реальности постоянно приходится делать выбор, учитывая будущее, оценивая свои силы, беря ответственность за каждое принятое и не принятое решение. Прощай.